Знаменитая «желтая река» или Хуанхэ, исследование истоков которой еще в глубокой древности составляло предмет заботливости правителей Китая, до сих пор скрывает эти истоки от любознательности европейцев. Исследования в Китае производились до начала нашей эры, равно как и в прошлом столетии. К путному и толковому они ни к чему не привели. Известно, что китайцы полагали, а быть может до сих пор полагают, что настоящие истоки Хуанхэ лежат в верховьях Тарима. вода которого, притекая в Лоб-Нор, скрывается здесь будто бы под землей и вновь выходит на поверхность почвы в виде многочисленных ключей в степи одонь тала или Синь-Сухай, то есть звездное море, лежащее на Тибетском Нагорье к югу от озера Кукунор. Нелепость подобного мнения, нечего и опровергать. Достаточно указать лишь на то, что Лоб-Нор имеет 2500 футов абсолютной высоты, а степь одонь тала по меньшей мере поднимается на 12000 футов над морским уровнем. Тому причинами, во-первых, общая малоизвестность этой части Центральной Азии, а затем труднодоступность местности, на верховьях описываемой реки. Местность эта лежит к югу от озера Кукунор, в северо-восточном углу Тибетского Нагорья, там, где под влиянием геологических и климатических условий мощное Тибетское плато обнажает свой горный скелет и превращается в дикую альпийскую страну. Впрочем, самые истоки Хуанхэ находятся еще на плато Тибета – Но вслед затем тем, новорожденная река вступает в область Исполинских гор, и здесь, стесняемые или преграждаемые этими горами, часто и прихотливо ломает направление русла на всем протяжении своего верхнего течения. Мы могли исследовать это течение на 250 верст вверх от города Гуйдуя. На самом же истоке Желтой реки побывать нам не удалось. В вышеуказанном районе Верхней Хуанхэ местность резко представляет собой тройной характер. Высокие, труднодоступные горы, степные плато между ними и лабиринт глубоких ущелий, изрезывающих эти плато. Те горные хребты, которые расположены здесь, принадлежат к системе центрального Куэн-Люня и также имеют главное направление с запада на восток. Одни из них стоят на продолжении Тибетской, к стране Цайдама, ограды, другие же, в большей или меньшей связи как между собой, так и с хребтами, на главной оси Куэн-Люня наполняют местность к северу. до Кукунорских гор и большого восточного изгиба той же Хуанхэ. Все эти хребты несут дикий альпийский характер, но снеговые линии достигают лишь некоторые из них, и притом отдельными своими частями. В промежутках параллельных горных хребтов залегают, как выше упомянуто, степные плато, более или менее обширные. Эти плато занимают ныне места прежних озер, которые выливались по мере того, как нынешняя Желтая река прорывала себе путь через поперечные горные гряды. Но в период многих веков существования указанных озер в них отлагались приносимые речками соседних гор массы валунов, гальки и песка, образовавшие громадные толщи. С этими толщами мешались также и лесовые осадки, то водяные, то воздушные, из атмосферной пыли. Последние преобладают в более обширных степных плато, вдали от главных хребтов, в самой верхней Хуанке. Но как речные наносы, так и лесовые толщи везде прорезываются здесь чрезвычайно глубокими, наподобие коридоров или траншей, ущельями, которые сопровождают течение каждой речки, хотя бы небольшой, и придают местности совершенно оригинальной и в то же время почти недоступный характер. Тем более, что в подгорных долинах подобные траншеи стоят на продолжении каждого ущелья, даже в том случае, если вода в нем бывает лишь временно в период сильных дождей. В самых горах... Бока описываемых ущелья обставлены или чрезвычайно крутыми горными скатами, или отвесными пробитыми водой скалами. Речки несутся здесь со страшной быстротой по громадным валунам и нередко образуют водопады. Затем по выходе из гор на соседнее плато те же речки текут несколько спокойнее, а их ущелья, вырытые в наносной почве, делаются шире и достигают страшной глубины, не менее как в тысячу футов, иногда даже и более. Притом все эти ущелья несут одинаковый характер. Со стороны лугового плато подобная пропасть часто незаметна, пока не подойдешь к самому ее берегу. Здесь сначала на несколько десятков сажен, а иногда и более, идет довольно пологий наклон, за которым следуют отвесные обрывы, изображенные поперечными трещинами. Эти обрывы имеют обыкновенно от 300 до 500 футов и даже более по вертикали. За ними почти всегда расположен крутой скат, нередко оканчивающийся у самой реки вторичным обрывом. но уже гораздо меньших размеров. Оголенные стены обрывов состоят из глины или песка с галькой и мелкими валунами. Местами глина заменяется прослойками чистого песка, местами слои более или менее толстые, состоят из одной лесовой глины. Все это подвергается сильному выветриванию и разложению. Камни соответственных стен беспрестанно валятся вниз, в особенности при ветре или после дождя и снега. Часто случаются также обвалы довольно большие. Вследствие того, береговые обрывы описываемых ущелий представляют причудливые формы башен, столов, стен, пирамид и тому подобное. боковые перпендикулярные трещины или балки, обыкновенно не длинные, очень узкие и недоступны. Только изредка по более широким и пологим из них проложены местными тангутами тропинки, ведущие на дно ущелий. Здесь по широкой полосе голых валунов шумом бегут речки, на берегах которых то справа, то слева являются островки лесов из тополя, облепихи и лозы. По верхних поперечных балок и преимущественно на северной стороне крутых боковых скатов окрайних стен ущелий обыкновенно растут кустарники — акации, барбарис, шиповник, жимолость, кизил, смородина, рябина, образующие густейшие заросли. В верхних частях тех же ущелий, поближе к горам, лиственные деревья заменяются елью и древовидным можжевельником. В этих хвойных лесах, а еще более в кустарных зарослях или даже на открытых боковых скатах ущелий встречается разнообразная травянистая флора, весьма схожая с флорой соседних гор, но совершенно отличная от степной флоры ближайших плато. Таковая разница встречается и в фауне, которая в описываемых ущельях опять-таки много сходствует с фауной соседних гор, но об этом речь впереди. Теперь же перейдем к описанию самой Желтой реки, в исследованном нами районе ее верхнего течения. Частичное описание того же верхнего ее течения Как раз на том месте, где верхняя Хуанхэ, притекая с юга, упирается в горный массив Кукунора и делает большой крутой изгиб к востоку, лежит крайний пункт оседлого населения по той же реке, урочище Боликунгуми. Хуанхэ протекает здесь на абсолютной высоте 8600 футов, и имеет при малой воде от 50 до 60 сажон ширины, местами же несколько более. Глубина значительная, так что бродов нигде нет. Скорость течения около 300 футов в минуту, но это при низком уровне воды, которая в то время бывает и не особенно мутная. Летом же, в период дождей, когда вода в Хуанхэ сильно прибывает, увеличиваются как размеры самой реки, так и скорость ее течения. Тогда вода становится почти желтой от лесовой глины, которая характерными клубами мучиться в волнах Хонхэ. Замерзает это последнее возле баликун по словам туземцев, в ноябре. Но лед бывает не сплошной и не прочный, так что сообщение по нему с одного берега на другой весьма затруднительно. Вскрывается в феврале. Долина Желтой реки возле баликун имеет от двух до трех верст ширины. Справа ее окаймляют высокие отвесные обрывы соседнего плато, Слева же этот долина обозначается обрывистым берегом невысоких гор из голой лесовой глины. Избражденные оврагами, трещинами, ямами, по всей долине разбросаны кустарные заросли, состоящие подальше от реки из Тамарикса, Барбариса, Хормыка и уродливые Бударганы, а поближе к Хуанхэ и на островах, образуемых ее рукавами, из лозы и облепихи. Здесь же встречаются небольшие рощи тополей, на которых можно часто видеть висячие кустики омелы. От Баликун-Гоми желтая река, как вышеупомянуто, круто поворачивает прямо к востоку и сохраняет это направление на протяжении более 300 верст до города лан за которым снова круто заворачивает на север и, прорвав восточную окраину Наньшаня, выбегает по более низким местностям провинции Ганьсу в пустыне Алашаня и Ордоса. Нами прослежено это восточное течение Хуанхэ лишь на протяжении 65 верст от Баликун-Гоми, до оазиса Гуйдуя. Настолько в коротком расстоянии уровень описываемой реки спадает на 1300 футов. Хуанхай бешено мчится, словно в траншее по глубокому ущелью, образуемому справа обрывами высокого плато, а слева — такими же обрывами и сланцевыми скалами южно-кукунорских гор. Лишь от устья реки таголын обрывы сначала лево, а потом правого берегов несколько отходят в стороны, и долина описываемой реки немного расширяется, но с тем, однако, чтобы снова замкнуться горами Дунсянь или Шымбу, стоящими на правом берегу, немного ниже оазиса Гуйдуя. Этот последний образуется притекающими с юга от снеговых гор Джахар речками Муджикхэ и Дунхудзянь. Повыше их с северных гор в описываемую часть Хуанхэ впадают небольшие также речки Джапачу, Доро, Тагалын и Безымянная. Название у этой речки, наверное, есть, но мы его не узнали — При устьях трех первых расположены китайские и тангутские деревни. Наконец, справа,